Глава 31. Дом и внутри оказался похожим на наши южные строения. Все помещения собраны вокруг открытого внутреннего сада, а на улице выходят глухими стенами, в которых нет ни одного окошка. Обстановка не выглядела особенно богатой, но все было чистым и уютным. Гамма — смесь бежевого и светло-коричневого, мягкие ковры на полу, удобные диваны. Ред провел меня в гостиную. В камине горел огонь, на столе дымилась пара блюд. Нас встретила девушка, красавица с длинными темными волосами, если не считать синюшных следов на шее. По спине пробежал озноб. Я сразу без колебаний поняла, что передо мной еще одна зомби. Девушка приняла наши куртки, повесила в шкаф, тут же у двери. Я все приготовила, хозяин. Улыбнулась на удивление живой улыбкой, и глаза ее при взгляде на меня загорелись светом но не красным, а каким-то золотистым. «Спасибо, Ра. Ступай к себе», — отозвался рэта и девушка, поклонившись, ушла. Принц снял сапоги. Я последовала его примеру, ступила в мягкий бежевый ковер. «Перекуси, Дина, и попробуй связаться с Артани». Я бросила взгляд в окно. Еще только начало темнеть, хотя здесь, похоже, было уже больше времени, чем в Кинте. «Арти, может, и не спит» пробормотала задумчиво. «Не страшно. Он где-то близко. Уверен, у тебя получится». «Когда мы его найдем, мы вместе с ним что-нибудь приготовим», решила я, пробуя на вкус очередное угощение, аналогов которого в нашем мире не знала. «Зачем?» — с недоумением отозвался Ред. «Ну, еду должны готовить живые, наполнять своей энергетикой». «Это вовсе не обязательно», — пожал он плечами есть набор рецептов которые можно внушить поднятым а энергетики у них как раз никакой кроме энергетики того кто их поднял их поднял да уж мне сложно привыкнуть к мировоззрению некроманта но Рэдисону я в этих вопросах верила потому поела скорее стараясь не думать о том кто для нас готовил принц провел меня в соседнюю спальню здесь было тепло хотя камина я не увидела зато вместо него вдоль стены тянулись две горячие трубы М -м -м. Почти централизованное отопление. Поскорее улеглась в кровать, не раздеваясь. Мало ли вдруг придется срочно бежать. Ох, а если не получится? Волнение никак не давало мне сосредоточиться, успокоиться. Все получится, Дина. Рэт осторожно прилег, склонился надо мной, взял руками лицо. Я буду рядом. А вдруг его закрыли еще сильнее? Наверняка. Но они не знают, что у тебя теперь есть сила жизни. Это наш шанс, возможно, единственный. Я видела, понимала, что он тоже волнуется и переживает. Но Ред старался меня подбодрить, передать свою уверенность. И мне было безумно страшно, что именно от меня зависит, возможно, даже жизнь Артика. А еще Редисон, склонившийся надо мной, его глаза так близко, губы. На какие-то сумасшедшие мгновения мне захотелось забыть обо всем. Запустить пальцы в волосы, прижать его к себе. Если бы не мысли, что сейчас где-то там страдает Артик, малыш, которого насильно у нас забрали. Ред опустился на локоть, разглядывая меня, поглаживая волосы. А я закрыла глаза, призывая Артани. Всеми силами пыталась настроиться, искала, за что бы зацепиться. Тумбочка. Что там Ред про нее рассказывал? Я постаралась вспомнить мельчайшие детали, изогнутую ножку, лапу. Подняла взгляд выше и вдруг натолкнулась на горящие глаза, зеленые, как у моего принца. А ведь я точно помню, у тумбы не было головы. Что там Ред говорил? Духи животных? Здесь явно был заточен дракон, ну или кто-то не менее хищный и пугающий. Глаза сузились, в две зеленые щели. Они будто приглядывались ко мне, пытались что-то рассмотреть. Арти, он еще там? Спросила я, стараясь обуздать страх. «Мама?» «Арти!» Забыв про чудище, я бросилась вперед. Мика, малыш, заплакал в моих объятиях. «Мама, мне страшно, мамочка. Они приходят и заставляют меня колдовать. Делать то, что папа делать не разрешал». «Тише, малыш, тише. Папа уже идет к нам. Совсем скоро он тебя заберет, а я буду с тобой. Не оставлю тебя. Постараюсь не просыпаться, хорошо?» Со стороны тумбы по-прежнему ощущалось чье то присутствие. Там что-то происходило, будто древнего духа потревожили. И я не понимала, хорошо это для нас, или наоборот, пора улепетывать. «Наконец-то! Ты настоящая!» — вдруг выдал Арти, и я не нашлась, что ответить, только улыбнулась сквозь слезы. «Ты что-нибудь узнал, мой хороший? Может, тебя куда-нибудь водили?» — спросила я, оглядываясь. «Нет!» Замотал он головой, еще крепче прижимаясь ко мне. Странно, на этот раз я все видела достаточно четко комнатушку с кроватью, пару игрушек, заброшенных в дальний угол. Ковер на полу и ту самую тумбу. Подхватив артани на руки, обошла вокруг. Ни одного окна у ребенка. Куда это годится, без солнечного света? Я начинала закипать. Одежды тоже не было, кроме той, что на нем. В ванной висело маленькое полотенчика и больше ничего. «Убью. Если не Рэд, то я своими руками. Хоть кого-нибудь, а лучше главного короля, который даже не позаботился о комфорте ребенка. Приблизилась к плотной дубовой двери. Попыталась взяться за ручку. «Заперто», — вздохнул Артик. Но моя рука странным образом прошла сквозь дверную ручку. «Погоди-ка». Перехватив малыша поудобнее, я попыталась погрузить пальцы в дверное полотно. И они опять прошли насквозь. А ладошка малыша, наоборот, уперлась в створку. «Как у тебя так получается?» — удивился он. «Не знаю». Я поднесла его к кровати. Усадила и сама опустилась рядом на пол. «Арти, мне нужно выйти». «Нет, нет, пожалуйста, не уходи». Он всеми силенками прижался ко мне, обхватил за шею. «Арти, милый». Я покрыла поцелуями головку, отметив, что волосы грязные и спутанные. Счет к похитителям продолжал расти. Я не уйду, я же обещала. Но мне нужно выглянуть за дверь, узнать, что там. Тебя закрыли силой жизни, и папа не может увидеть, где. Мне нужно посмотреть и передать ему, и он сразу же придет к нам. Сразу же? Конечно. Хорошо? Подождешь меня? Только недолго, шепнул малыш, не хотя отпуская меня. Улегся на бочок, и я, еще раз проведя по волосам, поднялась и вернулась к двери. Ох, от волнения даже ладошки вспотели. Хотя, похоже, я здесь была нематериальной. Или не вполне материальной. Артани-то я чувствовала, даже поднять смогла. Может, мы снова спим? Ладно, потом выясню. Совершенно не понимая, как так происходит, я поспешила просунуть руку сквозь полотно. А после и сама потянулась за ней. Все вокруг было наполнено силой. Я почти видела светлый сияющий кокон. Только в отличие от прошлого раза, когда я находилась в теле Брунгильды, сейчас эта сила казалась мне привычной, какой-то проницаемый что ли. Последний раз, оглянувшись на малыша, который лежал и смотрел на меня огромными влажными глазищами, я решительно устремилась сквозь дверь. Последний момент опалила ужасом. А вдруг меня там сейчас кто-нибудь увидит? Поймает. Но я уже ступила ногой наружу.